а ты бы, князь Михаил Глинский, за моего сына князя Ивана и за мою великую княгиню Елену и за моего сына князя Юрия кровь свою пролиял и тело свое на раздробление дал. Очевидно, малолетство преемника, неопытность и иноземное происхождение супруги, ненадежность братьев и возможность боярской крамолы сильно озабочивали умирающего государя он не однажды обращался к боярам со своими заветами. В среду 3 декабря он вновь причастился святых тайн, вновь призвал думных бояр и долго говорил им об устроении Земской и как после него править государством. После чего, оставив при себе Михаила Глинского, Михаила Юрича Захарьина и Шигону, приказывал им о великой княгине Елене, как ей без него быть, и как к ней боярам ходить. Он назначал ее правительницу до возмужания сына. Летописец затем изображает трогательное прощание государя с трехлетним сыном Иваном, которого принесли на руках, и с великою княгиней, которую держали под руки, так она вопила и билась. Ивана он благословил крестом Петра-чудотворца, которым сей благословлял прародителя московского князя Ивана Данилча. Отпуская сына, он сказал его няне, боярне Аграфене Ледниной: «Смотри, Аграфена, от сына моего Ивана не отступи ни пяди». По просьбе великой княгини, умирающий велел принести и другого сына, однолетнего Юрия, и также его благословил. Ему назначил в духовный небольшой удел с городом Угличе-Поле. Когда приблизился смертный час, великий князь позвал опять митрополита, братьев и бояр и велел себя постригать. Но тут вдруг выступили брат его Андрей, Михаил Воронцов и сам Шигона с возражениями, что Владимир Киевский не чернецом умер, а сподобился быть праведным, так же и другие князья. Возник спор. А между тем умирающий уже лишился языка и употребление рук, но взором продолжал просить о пострижении. Тогда митрополит поспешил исполнить обряд, возложил на него парамонатку, ряску, иноческую мантию, наконец схиму и Евангелие на грудь, нарекши его выночестве варлаамом. Василий Иванович скончался в ночь на четверг, на 4 декабря, то есть под варварин день, на пятьдесят шестом году от рождения. После двадцати восьмилетнего царствования дворец согласился плачем и рыданиями. Митрополит Даниил немедленно взял Юрия и Андрея Ивановича в переднюю избу и привел их к присяге на верность великому князю Ивану Васильевичу и его матери Елене. На том же привел к присяге бояр и детей боярских, чтобы они все за один стояли против недругов великого князя, против бессерменства и латынства а иного государя себе не искали. Потом митрополит отправился с боярами к Елене возвестить ей кончину супруга. От этой вести она, как мертвая, пролежала часа два и на силу пришла в себя. Меж тем иноки Троицкого Иосифова монастыря, отослав стряпчих великого князя, овладели его телом и начали приготовлять к погребению. Весть о кончине разнеслась по городу и народ стал приходить во дворец прощаться. Настало утро. В Архангельском соборе выкопали ему могилу подле отца его Ивана Третьего и привезли каменный гроб. В тот же день, при звоне всех колоколов и рыданий, стекающегося во множестве народа, тело великого князя вынесли из дворца и затем с обычными обрядами придали погребению.